В этой трудной земле с единственной узкой дорогой на вершинах гор появлялись люди. Западающее солнце или рассвет освещали фигурки, крохотные, как буковки в книге, и такие же четкие. За ними лучи солнца ходили по небу широкими полосами, которые рамеи рисуют на стенах своих храмов, как опору богов. Кто были эти люди на горах? Конечно, рамеи, следившие за войском но после стычки близ устья Гебра никто не пытался встать перед росичами. В обозе делалось все более порядка. Росичи запоминали лица, имена погонщиков и пастухов, среди них находили себе помощников и в других дорожных делах. К войску привязались волчьи стаи, хватавшие кости на оставленных ночлегах, подбиравшиеся ночами к скотине. Подумав, Ратибор вооружил несколько сотен освобожденных настоящими копьями и мечами, из взятых на солдатах, побитых под топером. За росичами тянул и другой зверь. Сотник Круг, ни раз и ни два, замечал конных ромеев. Выбрав место для засады, Круг напал на докучливых спутников. Те, видя, что верхом не уйдешь, под первыми стрелами бросились к лесу и, покинув лошадей, спаслись в колючей чаще, справедливо полагая, что там за ними гнаться не будут. Круг взял до полусотни подседланных коней, набрал и брошенного оружия. Хоть и некуда девать, да жали бросить, как от сердца оторвать. Переборов болезнь от раны, Малх бодро сидел на телеге. К нему на привал собирались друзья. Живя на Росе, Малх осторожно повествовал братьям об укладе имперской жизни. Правда, которая далека от понимания человека, кажется ложью, и не со всеми Новый Росич был вполне откровенен. Князь Всеслав силой разума одолевал расстояние до мира, который порой и самому Малху начинал казаться химерой. Ратибор, в котором иные видели преемника Всеслава, хитрый колод и еще немногие могли слушать Малха без недоверия, без подозрений. Других же, даже таких как Круг, хотя бы без похвальбы утверждавших, что видит и под землей на четыре локтя, Малха опасался. Зато ныне Малх... Охотно сделался истолкователем событий для росичей удивительных и непонятных. Почему за нами тянут рамейские дружины, да не нападают? Боятся. Крепко биты главные, эти мелкие они не сунутся. Не то. Чего же зря бьют ноги? По обязанности. Начальники рамеев кормятся от начальствования, Идут за нами, чтобы потом оправдаться. И нас боятся, и своих боятся. «Всех боятся?» «Своих еще больше, чем нас!» Сощурив глаза, Малх улыбался не шрамом, а настоящей улыбкой. Он понимал. Круг же хмурился, хмурился. Видя собственными глазами, он все же никак не мог постичь Ромея. Малх старался для Круга. «Помнишь же, друг, брат, они на стене людей давили и секли на части. Для страха. Нас испугать хотели». «То не нелюдь!» — Харьки же, вонючки! — злобился Круг. Будто бы, сводя с империи старый счет гнева, Малх не слова говорил, брызгал желчью. — Мы сами уходим. Ромеи, топчась на нашем следу, шлют Базилевсу гонцов. Гоним врага, наша заслуга. Одного отсталого поймают, сотни взяли. Они, Круг, свою выгоду нашли в том, что ты их побил в засаде. Они донесли своему Базилевсу, бой был большой, Поле осталось за ними. Злобно выругавшись, Круг прыгнул на коня и скакал в тыл к своей сотне. Никак не верил он Малху, что Рамеи ночью не нападают, боясь боя в темноте. Храбрый горячий Круг, думая за Рамеев, выбирал места, откуда сам он ударил бы ночью. Уж он совершил бы. Дело казалось ему нетрудным. Прямо на дороге, на пятнадцать верст растянувшись, спал росский обоз. А охрана у него с тыла да с головы. Как же не напасть? Разогнать лошадей и быков, Перебить сколько удастся скотины. С малой силой можно остановить обоз. И не спал круг ночами, Всюду рыскал, всем спать мешал, Готовясь отразить Рамеев. День догонял день, Ночь сменяла ночь, Все похожие, как зерна овса. Новый месяц узеньким серпиком Вслед солнцу упал за горы. В четверть разросся серп, в две четверти вышел, иначе луна в половину. Несчитанный и едва-едва измеренный росский обоз поднялся к северу. Отсюда дорога давала колено на запад. Прошли эти снины перед выходом на широкие поля Фракийской низменности, где били войска Азбады. Нигде нет Рамеев. Днем покой, ночью покой. Нет сердца в Рамеях. Издеваясь над трусливыми людьми, чьи боги не вкладывают в сердца мужской храбрости, воины Крука пускались на шутки. Бросят тушу павшей скотины поперек дороги и воткнут в падель два крестом связанных кола. «Молитесь!»